Глава восьмая. Айрин отметила насупленные лица многочисленных вооруженных воинов и недовольные шепотки за спиной. Вряд ли ей позволят долго прожить в качестве нового вождя. «Это была самозащита», — громко объявила она, чуть запнувшись на длинном составном слове. Окружившие забор крылатые притихли. Убоги и разговаривает», — То ли восхищенно, то ли изумленно воскликнул кто-то в задних рядах. На него шикнули. «Я ни в коем случае не претендую на звание шама... вождя», — вовремя поправилась Айрин. «Шаманы тут, оказывается, тоже существовали, но в этом крошечном поселении их не было. Мне важно было отомстить за оскорбления, которые мне нанесли, и показать, что я достойна летать рядом с вами». Последнее было чем-то вроде установившегося выражения, поговорки, которую Ком подслушал в ночной беседе стражей. Собравшиеся одобрительно зашумели. Тема достоинства и равенства была им близка и понятна. — Тогда кто будет вождем? — озвучил стоявший неподалеку воин с темно-серыми крыльями. Он был бы похож на ворону, если бы не золотистый оттенок под пушка, благодаря которому тусклый исходный цвет переливчато играл на солнце. Прежний побежден. Он не может далее занимать пост. Айрин, которая именно это и хотела предложить, оставить отцу на привычном месте, подавилась словами и мысленно спора прошерстила устав. Близкие и понятные для нее тезисы, скорее всего, сработают и здесь, в милитаризованном инопланетном поселении. Раз им знакомо понятие честь долг и обязанности, то и все остальные атрибуты военной службы должны присутствовать. Кто его заместитель? Что? Переспросил ворон, как Айрин его окрестила про себя. Ну, кто второй по силе после вождя? Пояснила она. Пусть он и руководит дальше. Или как вы тут обходитесь, когда этот ваш отца улетает куда по делам? Обычно в таком случае всем занимается аэркор. Задумчиво протянул ворон, и все взгляды скрестились на рыже крылом. Он вздрогнул, но больше ничем смятения не выдал. Надеюсь, вы не предложите мне забрать имущество вождя? Полушутя уточнил он. Не я ведь его победил. «Мне оно тоже ни к чему», — поспешно вставила Айрин. «Только чужих домов и барахла ей не хватало. Я вполне обойдусь небольшой услугой. В качестве моральной компенсации». Последние слова она произнесла на родном языке и запнулась, осознав, что подобных понятий в этом мире еще не существует. Ну или их при ней не обсуждали. «Услугой тебе?» — фыркнул Ворон и смерил ее презрительным взглядом. «Мы не общаемся с убогими». «Возможно, вы просто не пробовали», — с кривой улыбкой отрезала Айрин, в то время как ее мысли скользнули в новом направлении. «Они не общаются с такими, как она. Но слово для обозначения ей подобных у них есть. Это означает что? Где-то неподалеку есть поселение людей или кого-то очень на них похожего. А значит, у профессора есть шанс уцелеть». Сердце Айрин забилось быстрее. Очень хотелось прервать разговор на середине и снова броситься со скалы. Но в какую сторону двигаться на поиски? И потом? Винд рассчитан на недолгие, короткие перелеты, планирование. Кто поджидает ее в джунглях, готовый полакомиться человеченкой, неизвестно. Вряд ли поселение близко, иначе сигнал был бы сильнее и более определенным. все снова возвращалось к тому, что ей необходима помощь крылатых. Еще лучше, что они знают о существовании человекообразных. И не просто знают. Айрин замерла от неожиданного осознания. «Это же не первый ритуал, что вы проводите. Вы таким образом казните тех, кто не похож на вас, но по какой-то причине забрел на ваши земли». Регулярно убиваете слабых и беззащитных. По мере того, когда девушке доходила неприглядная правда, ее голос становился все жестче и тише. Под конец она почти шипела змеей. У вас даже слово специальное есть для тех, кто лишен крыльев от рождения. Убогие. И речь не об увечных птенцах. На самом деле таких слов было несколько. Она выбрала наиболее мягкое и то заметила, как дернулся всем телом рыжий страж. Похоже, для местных это немалое оскорбление. Ну и пусть потерпит. Ишь ты, решили, что если у них на одну пару конечностей больше, то они уже венец творения Вселенной? Кажется, ворон все же смутился. Отведя взгляд, он отступил подальше в толпу, предоставляя рыжему как новому вождю разобраться в ситуации. Мы не убиваем их от жестокости или злости. Так же тихо, только куда спокойнее, пояснил Айркор разъяренной девушки. Дело в том, что после запретной скалы они, как бы это сказать, не в себе. А учитывая, где мы тебя нашли... А если вам попадаются убогие не на скале и вменяемые... Недоверчиво прищурилась она. Крылатый пожал плечами, перья тоже всколыхнулись в такт. «Они к нам не лезут, мы к ним». Он повел рукой, обозначая плато. «К нам они попасть не могут, а мы в их поселение не летаем. Нечего там делать, Аль». Айрин склонила голову набок. Поверить, что близкие соседи никак не взаимодействуют, было сложно. Всегда завязывалась либо война, либо торговля, если местные человекообразные хоть немного похожи психологически на людей. «А где тут ближайшее поселение убогих?» Порадовавшись, что разговор свернул в нужную сторону, поинтересовалась девушка. «Ты же оттуда!» Полувопросительно уточнил рыжий. «Забыл, как добрался». Девушка поморщилась. Выдавать свое неместное происхождение не хотелось, но как иначе просить о помощи? Скажет, что не помнит, как бы снова не попытались от нее избавиться из самых благих побуждений, решив, что она таки под влиянием Эйфу. Ей без лишних пояснений было понятно, почему Аль решили уничтожать попавших под воздействие наркотика. Спасти таких бедолаг без современных средств медицины нереально. Да что там? Даже самые продвинутые терапии могли обеспечить лишь замедление деградации. Единственная альтернатива – постоянный прием наркотика, стоившего запредельно дорого. Не говоря уже о том, что он был категорически запрещен к хранению и употреблению. И если его найдут, можно словить немалый срок. Отбыть не выйдет. Понятное дело, мозг отключится раньше, чем закончится суд. «Я не отсюда», – нехотя выдала девушка. «Мне нужно найти одного... убогого». Она снова поморщилась. Ей категорически не нравилось употреблять это оскорбительное слово, но иного обозначения для людей в словаре «аль» не было. Остальные аналоги предназначались для инвалидов, потерявших крылья во время боя или же не имевших их от рождения. «Он вам не попадался? Должен был выйти в том же месте, что и я». уточнила она с затаенной тревогой. Раз сигнал все еще поступает, профессор, скорее всего, жив. Вряд ли он был облачен в спецкостюм, и тем более сомнительно, чтобы ученых готовили по программе выживания в атмосфере. Так что вздумай, вождь, провести ритуал с мистером Селематисом, тот бы гарантированно сгинул. Но тогда передатчик находился бы где-то поблизости. «Нет», — покачал головой Аэркор. Предыдущий ритуал проводили, когда я был еще птенцом. С тех пор я и убогих-то близко не видел. Они остерегаются заходить на наши территории. «Даже интересно, с чего бы?» Пробормотала Айрин себе под нос издевательски и громче добавила. «Так вы могли бы проводить меня к жилью убогих? Хотя бы направление указать?» Рыжий чуть помедлив кивнул. «Но сначала тебя хочет видеть мать кланов», — сообщил он совершенно обыденно. «Здесь не слишком далеко, полдня лету». «А можно сначала в поселение?» — предприняла последнюю попытку сторговаться девушка. «Судя по сурово поджатой челюсти Айра, нельзя». Титул «Мать кланов» звучал внушительно. «Местная королева, наверное». Айрин покосилась на кольца, вызывавшая из недр костюма виндсьют, и пригорюнилась. Сама она не долетит. К тому же нет никакой гарантии, что профессор ожидает ее в человеческом поселении. В идеале она сейчас бы описывала концентрические круги на флайере, стараясь поймать направление сигнала. Взгляд девушки хищно-собственнически скользнул по рыжеватым крыльям. Не флаер, конечно. Но для отсталого мирка сойдет. План спасения ученого потихоньку вырисовывался. Что она будет делать, когда наконец отыщет мистера Селематиса, Айрин еще не решила. Они ведь все еще заперты по эту сторону портала, ведущего в одном направлении. И как выбираться в обжитую вселенную неизвестно. Был, конечно, вариант, поведанный ей по страшному секрету тети Ками, но опять же запас плазмы. «Где его взять?» «Не говоря уже о том, что взрыв он и в открытом космосе не так, чтобы безопасен, но под защитой толстых стен корабля почти безвреден. А проверни она нечто подобное на планете. Да от ближайшей сотни километров во все стороны выжженная пустыня останется». А Айрин поежилась и оглядела потихоньку расходившихся аборигенов. Теперь, когда вопрос с руководством решился, на нее смотрели без враждебности. то с легким любопытством, как на диковинку заговорившего зверька, кто и вовсе брезгливо отворачивался, не считая ее чем-то интересным и достойным внимания. Нет, поступить так с гражданскими она не сможет. Значит, придется искать другие варианты. Только сначала неплохо бы найти самого ученого. Хорошо. Я согласна полететь с тобой к матери кланов, твердо заявила она. Довольный до да нельзя тем, что опасный вопрос наследования имущества вождя замяли, аэркор просиял. Все складывалось просто прекрасно. Он был готов спорить и убеждать, но убогий удивительно легко согласился. Убогий. Не хотелось его так называть после того, как он быстро и впечатляюще победил отцу на арене. Но другого слова для лишенных от рождения крыльев в языке аль не было. были для тех, кто потерял крылья по неосторожности или родился с недоразвитыми зачатками конечностей. К сожалению, такое тоже случалось, особенно когда строились первые поселения вокруг запретной скалы. Старики говорили, что от нее исходит какой-то особый дух, что дурно влияет на нерожденных птенцов. После самочек на сносях начали отправлять в другие, более дальние поселения, и появление ущербных стало редкостью. Впрочем, убогие не оставляли попыток пробиться к скале, словно им там манок поставили. Лезли, получали убойную дозу дурмана и уходили, чтобы снова вернуться, агрессивными и невменяемыми. Тогда-то и приняли, аль, простое, но необходимое решение – возродить древнюю традицию проверки птенцов. В страдавние времена... Когда выживание считалось главным приоритетом, а здоровые члены стаи – залогом существования той самой стаи, подросших и оперившихся малышей проверяли на выносливость, сбрасывая с высокой скалы. Сумел взлететь – останешься жить. Нет, значит, такова твоя судьба. Выживет сильнейший. После, когда раса аля крепла, расплодилась и заняла обширнейшие территории горного хребта, этот обычай отменили. Стаи уже могла себе позволить заботу об инвалидах, тем более жили они обычно не так долго, как полноценные члены общества. Кто бы знал, при каких обстоятельствах его придется вернуть. Понятно, что взлететь ни один из убогих не мог физически. Обряд был необходим не столько отравленным запретной скалой несчастным, сколько самим стражем, чтобы не чувствовать себя бессердечными убийцами. А крыльям Айркора пробежала дрожь, когда он вспомнил, что они чуть не стали таковыми. Но откуда им было знать, что пятьсот зим спустя появятся убогие и устойчивы к воздействию ядовитых испарений? И, судя по его словам, еще и не один. Кого он там собирается найти? Неужели его подчиненные умудрились пропустить беглеца? Первое крыло поселения грозно нахмурился, бросив острый взгляд на воинов, ответственных сегодня за тот участок. Как он и ожидал, те потупились, признавая свою вину. «Ничего, позже он их допросит подробнее, вытянет все детали происшествия. А пока стоит как можно скорее выполнить волю матери кланов». «Отправляемся после еды», — заявил он во всеуслышание. и взмахнул крылом в сторону троих провинившихся. «Вы понесете сеть!» Стражи вытянулись в струнку так, что перья хрустнули и бросились готовиться к отлету. Над поселением поплыли сочные ароматы жарящегося мяса, специй, и какой-то зелени, от чего у Айрин забурчало в желудке. Размышлять и анализировать ей это, впрочем, не помешало. «Что за сеть?» — с подозрением уточнила она. «Ты же не думаешь, что я потащу тебя на руках всю дорогу?» — хмыкнул Айркор. Девушка неопределенно пожала плечами, потому что, да, именно это она и думала. Но связывать себя она не даст, и точка. «Ничего опасного». Видя ее боевое настроение, не угасшая после дуэли, пояснил страж, придерживая ее за плечо и ненавязчиво указывая направление, в котором следует идти. Один из незадачливой троицы как раз расстилал на земле нечто спутанное, состоящее из крупных бечевок. Творение напоминало гигантское рукоделие. Что-то подобное вышло у самой Айрин в ту пору, когда ей вздумалось заняться вязанием и макраме, доисторическими да видами творчества. Машина, разумеется, сделает свитеры быстрее и практичнее, но сматывание клубка и пересчет петель были сродни медитации. Она еще не такие методы пробовала, чтобы взять под контроль свои нервы и нано-ботов заодно. К сожалению, все они помогали лишь частично. Подойдя поближе, Айрин поняла, что не все так плохо. Сеть была хоть и кривоватая, но достаточно прочная с виду. К тому же внутри собирались закрепить нечто вроде подстилки, чтобы не так сильно в тело врезались переплетения. «Мы так носим птенцов при дальних перелетах». пояснила остановившаяся рядом Айркор. «Сажаем их толпой сюда, четверо взрослых берут хвосты и полетели». «Удобно, наверное. И весело», — хмыкнула Айрин, представив себе этакий детский сад на вылете. Страш тоже улыбнулся воспоминаниям и, снова ухватив за плечо, потащил девушку дальше, в эпицентр завлекательных ароматов.